Принципиальность Спор разгорелся в самом начале. Отстаивая свое мнение, главный технолог Подпужнянский неосторожно сказал. «И вообще, товарищи, думать надо. Мы не обезьяны». «Обезьяна тоже думает!» Неожиданно взвился начальник отдела труда и зарплаты Осмыслов. «Вы что думаете, она не думает?» Подпужнянский тонко усмехнулся и ответил, что специально этой проблемой не занимался, а слова его надо понимать фигурально. «Ах, фигурально!» – ехидно сказал Осмомыслов. «Фигурально выражаются лирики, а инженеру Подпужнянскому следовало бы выражаться научно обоснованно». И он в категорической форме потребовал ответить, думает обезьяна или не думает. «Товарищи!» – застучал карандашом Аграфин председатель. «Мы уклоняемся от задачи нашего совещания». «Это Подпужнянский уклоняется!» перебил его Осмомыслов, уклоняется от принципиального разговора. — Товарищ Осмомыслов, — укоризненно сказал экономист Девушкин, — как не стыдно. — Правильно, — закричали с Камчатки молодые специалисты Шуберт и Дранкин. — Пусть ответит. Подпужнянский вспыхнул и обиженно сказал, что раз коллега Осмомыслов выдвинул сию гипотезу, пусть он ее и доказывает. — А надо ли? — заикнулся было председатель. «Верно!» – крикнули Шуберт и Дранкин. «Пусть докажет!» «И докажу!» – сказал Осмомыслов. Он вылез на трибуну и начал популярно излагать школьный курс основ дарвинизма. «Викентий Измайлович!» – не выдержал председатель. «Переходите ближе к существу. У нас совещание о рентабельности изделий». «Мне истина дороже!» – отрезал Осмомыслов. Тогда председатель, воспользовавшись паузой, объявил большой обеденный перерыв. «Не убедили вы их?» – сказал Осмомыслову Шуберт и побежал в буфет за пивом. «Аргументов маловато!» – на ходу подзюзюкнул Дранкин и устремился за Шубертом. «Будут аргументы!» – крикнул ему в спину Викентий Измайлович. Весь обеденный перерыв он просидел в общественной библиотеке, читал литературу по естествознанию и периодическую печать. Как только совещание возобновилось, Осмомыслов поднял руку. «Есть сообщение!» «Я не даю вам слова», – поспешно сказал председатель. «Ничего, я с места», – успокоил его Осмомыслов. Он встал и, перекрывая недовольный ропот, сообщил о том, что в английском городе Твикросе, а точнее в тамошнем зоопарке, проживает обезьян Дженни, который сумел освоить мотоцикл и теперь катает на нем свою обезьяниху Рози. Осмомыслов победоносно оглядел зал и спросил, а кто из вас может водить мотоцикл? Присутствующие растерянно молчали, мотоцикл никто водить не умел. Так. Сказал Осмамыслов и перевернул страницу густо исписанного блокнота: Следующее доказательство: Когда он привел 14-й сногсшибательный факт из газеты Times of India о том, что член Королевского общества Англии профессор Роберт Хинде работает над составлением обезьяньего словаря и уже перевел около 60 звуков, движений и жестов, председатель малодушно сказал. «Я считаю, нам следует согласиться с Викентием Измайловичем относительно его утверждения по поводу обезьяны. Как, товарищи, согласимся?» «Согласимся!» — крикнули молодые специалисты Шуберт и Дранкин, радостно поглядев на часы. «Требую голосования!» — непримиримо сказал Осмомыслов. «Проголосовали!» Большинством голосов подтвердили, что обезьяна думает. Подпужнянский от голосования воздержался. Вопрос о борьбе за рентабельность изделий перенесли на следующую пятницу.